Анархистские движения в США. Материал из Википедии «Свободные энциклопедии». Это хронология — часть серии статей. Вернуться к основной статье «Анархокоммунизм». Начало 1800-х годов. Появляется американский индивидуалистический анархизм, который полагает, что частной собственностью может являться только то, что человек производит своим трудом. Первоначально связанное с трансцендентализмом и аболиционизмом, это направление анархизма развивается во время Гражданской войны, а также в эпоху освоения новых территорий и экспансии на Запад. Конец 1800-х. Рубеж веков. Возникают анархофеминизм и свободная любовь как соединение идей индивидуального анархизма с концепциями сексуальной свободы. Чтобы ознакомиться с историей свободной любви и применением этого понятия в других контекстах, перейдите к серии статей «Свободная любовь». Анархофеминизм, будучи частью феминистского движения, выступает против законов, основанных на половой принадлежности, а также против брака и против запрета абортов, потому что это тяжким бременем ложится на плечи женщин. Свобода мысли родственное ему антирелигиозное движение. Конец 1800-х. Рубеж веков. Как часть рабочего движения конца XIX века зарождается анархокоммунизм. Анархокоммунисты ратуют за социализм и базовые права женщин, политических заключенных, цветных и бездомных, а также выступают против милитаризации и призыва на военную службу. Анархокоммунистическая демонстрация в мае 1886 года привела к летальным исходам. На площади в Хай-Маркет в Чикаго во время митинга за права трудящихся взорвали бомбу, в результате чего погиб полицейский. В ходе последовавших беспорядков были убиты еще семь сотрудников полиции и четверо рабочих. Начало 20 века. Луиджи Галлиани выступает за пропаганду действием, то есть устранение всех институтов, поддерживающих угнетение насильственным путем. В 1901 году американский анархист Леон Чолгош убивает президента Уильяма МакКинли. Галианисты продолжают совершать убийства и устраивать взрывы, включая взрыв на Уолл-стрит, в 1920 году, период после Второй мировой войны. Появляются группы анархопацифистов, христианских анархистов и первых энвайроменталистов, которые оказывают влияние на контркультуру 1960-х годов и студенческие антивоенные протесты. Конец XX века. Настоящее время. Анархизм продолжает влиять на левые течения XX и XXI веков. Эти идеалы лежат в основе движения за гражданские права чернокожих и ЛГБТ, акции Захвати Уолл-стрит и формирование антифашистских организаций в ответ на рост популярности ультраправых после выборов 2016 года. Перейти к Антифам